Эпилог. Бетфорд-сквер, Блумсбери. Лондон, 1825 год. «Вот она!» — Пенелопа подняла голову от бумаг, разложенных на ее письменном столе. В дверях ее маленького кабинета стоял Колин, держа в руке книгу и переминаясь с ноги на ногу, как школьник. «Твоя книга!» — воскликнула она, вскочив на ноги со всей скоростью, на какую было способно ее располневшее тело. «О, Колин, дай посмотреть! Ну, давай же скорее! Я сгораю от нетерпения!» Он протянул ей книгу, не в силах сдержать улыбку. «О!» — почтительно произнесла Пенелопа, держа в руках переплетенный в кожу томик. «Боже мой!» — она поднесла его к лицу, Глубоко вдохнула. Новые книги чудесно пахнут. Ты не находишь? «Лучше взгляни на это», — нетерпеливо сказал Колин, указывая на свое имя, красовавшееся на обложке. Пенелопа просияла. «Великолепно и очень элегантно». Она прошлась пальцем по названию, читая вслух «Англичанин в Италии. Колин Бриджертон». У Колина был такой вид, словно он вот-вот лопнет от гордости. «Неплохо выглядит, да?» «Не неплохо, а безупречно». «Когда выйдет англичанин на Кипре?» «Издатель говорит, через шесть месяцев. Потом они хотят выпустить англичанина в Шотландии». «О, Колин, я так горжусь тобой!» Он привлек ее в свои объятия, положив подбородок ей на макушку. Без тебя у меня ничего бы не вышло. Чепуха, возразила она. Молчи и соглашайся, когда тебя хвалят. Хорошо, Пенелопа улыбнулась, хотя он не мог видеть ее лицо. Ты никогда бы не смог напечататься без такого талантливого редактора. «Я с тобой полностью согласен», — мягко отозвался Колин и чмокнул ее в макушку, прежде чем выпустить из объятий. «Тебе не следует так долго находиться на ногах». «Я прекрасно себя чувствую», — заверила его пенелопа, — однако села. Колин трясся над ней с первого же мгновения, как она сообщила о своей беременности. А теперь, когда до срока оставался лишь месяц, он стал просто невыносим. «Что это за бумаги?» — спросил он, бросив взгляд на ее наброски. «Бумаги? Да так». Она начала складывать их в стопку. «Небольшой проект, над которым я работаю». «Вот как?» — он уселся напротив. «И что же это?» «Это... ну, собственно, что...» То это Пенелопа?» — повторил Колин, забавляясь ее смущением. «Мне было нечего делать после того, как я закончила редактировать твои дневники», — объяснила она. «И я обнаружила, что мне не хватает литературных занятий». Колин улыбнулся, подавшись вперед. «И какое же занятие ты себе нашла?» Пенелопа покраснела, сама не зная почему. «Я пишу роман. «Роман? Но это же замечательно, Пенелопа! Ты так считаешь?» «Конечно. Как он называется?» «Ну, я только недавно приступила», — сказала она. Еще многое нужно сделать, но, думаю, если мой замысел не слишком изменится, я назову его «На задворках светского общества». Это роман о девушке, не пользующейся успехом в высшем свете». Его глаза потеплели и затуманились. «Вот как!» «Сюжет немного автобиографический», — призналась Пенелопа. «Немного?» — подначал Колин. «Совсем чуть-чуть. Но со счастливым концом?» «О да!» — пылка откликнулась она. «Обязательно!» «Обязательно?» Пенелопа потянулась через стол и накрыла его руку своей ладонью. «Счастливые концы — это моя слабость», — прошептала она. «Я просто не умею писать иначе».